Глава двенадцатая. Приключения землянички. Дигари изо всех сил стиснул зубы. Ему стало совсем уж не по себе. Он надеялся, что в любом случае не струсит и вообще не опозорится. «Ну, сын дама сказал Аслан. — Готов ли ты исправить зло?» которая причинил моей милой стране в самый день ее рождения что же я могу сделать сказал дигори королева убежала и я спросил готов ли ты сказал аслан да отвечал дигори ему захотелось прибавить если вы поможете маме но он вовремя понял что со львом нельзя торговаться однако отвечая да он думал о своей матери и о своих надеждах и об их крахе и потому все таки прибавил глотая слезы едва выговаривая слова пожалуйста вы не могли бы как нибудь помочь моей маме тут с горя он в первый раз посмотрел не на тяжелые лапы льва и не на огромные когти а на лицо Ни он, ни мы не скажем морду, и несказанно удивился. Он увидел, что львиные глаза полны сверкающих слез, таких больших, словно лев, больше горюет о маме, чем он сам. — Сын мой. — Сынок, — сказал Аслан, — я знаю, горе у нас большое. Только у тебя и у меня есть горе в этой стране. Будем же добры друг другу. Сейчас мне приходится думать о сотнях грядущих лет. Колдунья, которую ты привел, еще вернется в Нарнию. Я хочу посадить здесь дерево. Оно будет долго охранять страну, ибо злая королева не посмеет к нему приблизиться. Тогда утро Нарнии продлится много веков. Принеси мне зернышко этого дерева. — Хорошо, — сказал Дигарь, хотя и не знал, как это сделать. Лев глубоко вздохнул, склонил к нему голову, поцеловал его и сказал. — Дорогой мой сын, я покажу тебе, что делать. Повернись к западу и скажи мне, что ты там видишь. — Я вижу очень большие горы, — сказал Дигарь. Я вижу, как река срывается вниз со скалы, а за нею лесистые склоны, а за ними совсем высокие горы, покрытые снегом, как Альпы на картинке. А за ними небо. Ты хорошо видишь, — сказал лев. Нарния кончается там, где водопад коснулся долины. Дальше на запад лежит другая, устынная земля. Найди за горами еще одну долину, и синее озеро, и белые горы. За озером гора, на горе сад, в саду дерево. Сорви с него яблоко и принеси мне. — Хорошо, Аслан, — сказал Дигари, — хотя не понимал, как же перейдет через горы. Говорить об этом он не хотел, чтобы лев не подумал, будто он отказывается. — Только я надеюсь, ты не очень спешишь. — Быстро я не управлюсь, идти далеко. — Я помогу тебе, сын Адама, — сказал лев, и повернулся к лошади, которая смирно стояла рядом, отгоняя хвостом мух и склонив на голову, словно не все понимала. — Друг мой лошадь, — сказал Аслан, — хотела бы ты обрести крылья. — Видели бы вы, как она тряхнула головой и топнула копытом и раздула ноздри, но сказала она... — Если ты хочешь, Аслан, тебе виднее, я не очень умная. — Стань матерью крылатых коней! — прорычал Аслан так, что дрогнула земля. — Зовись ныне стрелою! И, как прежде, звери из-под земли, за ее спиной появились крылья. С каждой секундой они становились больше, больше, чем у орла, больше, чем у лебедя, больше, чем у ангела на витраже. Перья отливали бронзой и медью. Лошадь взмахнула крыльями и поднялась в воздух футов на двадцать. Проделав красивые курбеты над дигори и над Асланом, она описала большой круг и осторожно опустилась на землю, глядя застенчиво, удивленно, но все же с немалой радостью. «Хорошо летать, стрела?» — спросил Лев. «Очень хорошо, — Аслан, — отвечала лошадь, — донесешь ли ты Адамова сына до дерева и сада?» «Сразу? Сейчас?» — скричала земляничка или стрела. «Теперь мы должны называть ее так. Ура! Садись, мальчик! Я возила таких, как ты, давно в зеленых лугах!» «О чем вы шепчетесь, дочери Евы?» — спросил Аслан. Полли и жену Фрэнка, которые уже успели подружиться. «Простите, сэр», — сказала королева Елена, — «так мы должны называть ее. Маленькая мисс тоже хочет поехать, если вы не возражаете». «Не меня спрашивайте. Стрелу», — сказал лев. «А мне что, сэр?» — отвечала стрела. «Они легонькие. Вот если бы слон попросился...» «Слон ни о чем не просил. Король Нарни...» Подсадил детей. дигори быстро и весело, Полли нежно и бережно, словно она фарфоровая. «Ну вот, земляничка!» — сказал он. «Ой, нет, что это я? Стрела!» «Не лети слишком высоко!» — сказал Аслан. «Не пытайся подняться выше снежных вершин. Держись таких мест, где зелено. Они есть везде. Что же? Благословляю тебя!» «Ой, стрела!» — сказал дигори и потрепал лошадь по холке. Вот это приключение! Держись за меня крепче, Полли! И тут же все упало куда-то вниз и завертелось, ибо лошадь, словно тяжелый голубь, покружилась немного над долиной, прежде чем вылететь в путь. Глядя вниз, Полли едва различала короля с королевой, и даже сам Аслан казался ярким золотым пятном на зеленом поле. Потом в лицо ей подул ветер, и лошадиные крылья стали мерно вздыматься и падать справа и слева от неё. Многоцветный край полей и скал, вереска и деревьев лежал внизу, и река ртутной ленты велась сквозь него. Справа к северу зеленели холмы, за ними тянулись болота, слева к югу темнели горы, покрытые хвойным лесом, а между горами в голубой дымке виднелся какой-то дальний край. — Наверное, там и есть Орландия, — сказала Полли. «Ты посмотри вперед!» — сказал Дигори, Впереди, прямо перед ними, встали стеною скалы и засверкало солнце в водах реки, родившейся на западных плоскогорьях отсюда, с этих круч, срывавшейся в самую Нарнию. Лошадь летела так высоко, что грохота они не слышали, но скалы были еще выше, чем они». Придётся их обогнуть!» — сказала стрела. «Держитесь крепче!» И она стала кружить, поднимаясь с каждым витком. «Ой, обернись! Погляди назад!» — воскликнула Полли. Сзади лежала долина Нарни. Длинная, до самого моря, до восточного окоема. Теперь с такой высоты виднелись только маленький гребень гор за болотами к северу, а к югу равнины вроде песочных площадок. «Хорошо бы нам кто-нибудь объяснил, где что», — сказал Дигари. «Наверное, тут никого нет», — сказала Полли. «То есть нет ни зверей, ни людей, и ничего не случается. Этот мир создан только сегодня». «Люди тут будут», — сказал Дигари. «И у них, понимаешь, будет история». «Спасибо, хоть сейчас нету», — сказала Полли. «Зубрить не надо. Битвы и даты, всякое такое». Обогнув справа самые высокие скалы и поднявшись совсем высоко, они уже не видели Нарнию. Под ними лежали крутые склоны и темные леса по берегам реки. Солнце теперь слепило их, и видели они плохо, пока оно не исчезло в горниле неба в расплавленном золоте за острым пиком, очерченным так четко, словно он вырезан из картона. «Холодно тут», — сказала Полли. — И крылья у меня болят, — сказала стрела, — а долины все нет и нет, и озеро. Не спуститься ли нам на ночь, не присмотреть ли хорошее местечко? До темноты все равно не доберемся туда, куда послал нас Аслан. — Да, — сказал Дигари, — и поесть бы надо. Стрела стала спускаться. Воздух теплел, и после часов тишины, нарушаемой лишь хлопаньем крыльев, приятно было слушать простые привычные звуки. Журчание воды, струящиеся меж камней, потрескивание веток, теплый запах прогретой земли, травы и цветов поднимался снизу. Наконец стрела приземлилась, и дигори спрыгнув с нее, подал руку Полли. Оба они с удовольствием размяли ноги. Долина лежала в самом сердце гор. Снежные вершины нависали над ними, с одной стороны светло-алые от солнца. — Есть хочется, — сказал Дигари. — Ну что ж, — сказала Стрела, жадно поедая траву. Потом подняла голову, трава свисала по обе стороны губ, словно усы, и прибавила. — Идите, ешьте, не стесняйтесь, тут всем хватит. — Мы травы не едим, — сказал Дигари. — да, — проговорила лошадь, еще не переживав как следует. — Прямо и не знаю, что делать, трава какая хорошая. Полли и Дигари растерянно взглянули друг на друга. — Наверное... Кто-нибудь накормит и нас, — сказал Дигари. — Аслан бы не кормил, — сказала лошадь, — если бы вы попросили. — Разве он сам не знает? — спросила Поля. — Он знает, как не знать, — сказала стрела. Она еще не все проживала. — Только мне кажется, он любит, чтобы не вам просили. — Что же нам делать? — сказал Дигари. — Не знаю, — сказала Стрела, — разве что траву попробовать. Может, понравится. — Не говори глупостей, — сказала Полли, топнув ногой. — Люди травы не едят. Не едите же вы отбивных. — Не говори ты про отбивные, — сказал дигорь и без того худо. — Лучше надень кольцо, зайди домой и принеси чего-нибудь поесть. — Я не могу, еще задержат, а я ведь обещал Аслану. Полли отвечала, что не покинет их. дигорь сказал, что это благородно. Вот что, вспомнила она, у меня же остались тянучки. Все лучше, чем голодать. Куда лучше, сказал дигори только вынимая осторожно, кольца не задень. Это ей удалось. Правда, не без труда, но еще труднее было отодрать тянучки от фантика, или вернее фантик от тянучки. Так они слиплись. Кое-кто из взрослых... Ну, сами знаете, как они все усложняют. Обошелся бы без еды, только бы не есть тянучек с бумагой. Всего конфет было девять, и Дигарь решил съесть по четыре штуки, а одну посадить в землю. — Из фонаря выросло дерево, — сказал он. — Значит, тут может вырасти и конфетное дерево. И они выкопали ямку и сунули туда конфету. А другие съели, стараясь растянуть удовольствие. — Что ни говори, ужин был скудный, хотя и с бумагой. Стрела тем временем поужинала на славу и легла. Дети притулились к ней, она покрыла их крыльями. Им стало тепло и уютно. Появились новые звезды нового мира, а дети все говорили о том, как надеялся Дигаре вылечить маму, и о том, что его вместо этого послали за яблоком, и о признаках, по которым они узнают то самое место. Синее озеро, зеленая гора, Прекрасный сад. Беседа шла все медленнее, дети уже засыпали, как вдруг поле присела и проговорила. «Ой, слышите?» Дигари как не старался, не услышал ничего и решил, что это ветер в деревьях, но лошадь тихо сказала. «Накажи меня, осло, на что-то там есть». И, вскочив на ноги, с шумом и грохотом она принялась обнюхивать траву. Дети тоже встали, искали долго, поле померещилась высокая темная фигура, ничего не нашли и опять притулились, если уместно такое слово, у лошади под крыльями. Они заснули сразу, она долго прядала ушами во мраке и вздрагивала, словно сгоняя муху. Потом заснула и она.